Хотя отель "Плаза" приходилось смириться с окаменением своих новых, более современных собратьев, он видал и лучшие дни. А внутри него всё ещё поддерживалась атмосфера одинокого достоинства и чопорной элегантности. Фонтан, располагавшийся в небольшом парке перед отелем, украшали, как и большинство других общественных мест, многочисленные надписи оставленной бесконечной чередой юных террористов. А сам парк уже долгое время почти никем не посещался, за исключением уличных мальчишек, использующих дорожки и скамейки исключительно для того, чтобы днём носиться по ним с головокружительной скоростью на планирующих досках, а ночью заниматься урегулированием территориальных споров. Но при этом создавалось впечатление, что отель совершенно игнорировал всё происходящее вокруг, словно отчаявшаяся мать семерых детей в период летних каникул. Однако это шаткое равновесие было нарушено, как только первый парящий лимузин приземлился прямо перед отелем на отведённой для этих целей стоянке и начал освобождаться от своего груза. которые составляли легионеры и их багаж. Шут находился в головной машине. Он предоставил своим подопечным самим разбираться с их снаряжением и направился прямо к столу дежурного. "Чем могу быть вам полезен, сэр?" спросил клерк, нервно поглядывая на входную дверь, за которой была видна собиравшаяся толпа. Меня зовут Тويل Лапшут. Я уверен, что у вас заготовлены заказанные мною места, 100 номеров и пентхаус. После длительных колебаний клерк двинулся к своему компьютерному терминалу. Возможно, по случайному совпадению, стараясь держаться от шутта на некотором отдалении. Да, сэр, у нас есть ваш заказ. ويلер, тут пентхаус. Есть там номеров? Я я весьма сожалею, сэр, но в моих записях указан только пентхаус. Улыбка на лице командира стала слегка напряжённой, но со стороны его раздражение можно было и не заметить. Не могли бы вы проверить ещё раз? Я сделал этот заказ почти неделю назад. Да, я помню, что к нам поступал подобный заказ, но, кажется, он был отменён. Отменён? В голосе шут до послышалась твёрдость. Кэм, вам нужно поговорить об этом с нашим управляющим, сэр. Если вы подождёте, то через минуту я разыщу его. Не дожидаясь ответа, дежурный клерк нырнул в расположенную позади его стала дверь, оставив шутта пребывать в беспокойстве, возвраставшим, по мере того, как пространство за его спиной заполнялось легионерами. Лоуренс, и уж ни в коем случае не Ларри, писевец, вполне вероятно, был значительно моложе большинства людей, занимавших подобные положения. Но уже в самом начале его карьеры стало ясно, что он был рождён именно для такой должности. Он правил отелем лаза железной рукой. И хотя подчинённые чувствовали себя весьма неуютно под его тиранией, но они тем не менее были благодарны ему за ту непоколебимую уверенность, которую он проявлял всякий раз, когда возникал очередной кризис. Что бывает нередко в такого рода бизнесе, и за то, что вот так же, как сейчас, могли спрятаться от всех неприятностей за его спину. Не раз волны из нервничавших и разгневанных посетителей разбивались об эту скалу, ни в малейшей степени не сотрясая её. И он всегда приносил с собой уверенность ветерана. Стоило ему выйти из своего кабинета, и с первого взгляда оценить ситуацию. Я, управляющий отелем, мне показалось, что у вас какие-то затруднения, сэр. Командир мельком глянул на бронзовую бляху, на которой было указано имя управляющего. Да, мистер Списивец. Меня зовут Уильямрт Шут, и мне хотелось бы знать то отменил мой заказ на 100 номеров находящийся в полной безопасности в стороне от линии огня и случайных взрывов я жорный клерк едва сдерживался от подступавшего смеха шут ненамеренно произнёс вслух прозвище которое уже давно закрепилось за управляющим списивец хотя до сих пор никто не отважился произнести это ему прямо в лицо — Спасибо, сэр. Заказ отименил я сам. — Могу я узнать, почему? — Конечно. Я полагаю, в него просто вкралась опечатка. Видимо, по вине того, кто принимал этот заказ. Она скорее возникла из-за ошибки компьютера, чем была результатом небрежности нашего персонала, и я посчитал, что это вполне очевидная ошибка. Управляющий выдал при этом самодовольную улыбку, но однако так и не получил в ответ ничего подобного. Приняв во внимание стоимость сотни наших номеров за период, скажем, ну, несколько недель, и не будучи уверенным, заказана ли на самом деле либо 1, либо 10 номеров, я по праву управляющего снял этот заказ. Но тем не менее, Я уверен, что мы сможем разместить вас в соответствии с вашими запросами. Понимаю. Я даже не предполагаю, чтобы вы побеспокоились проверить номер той кредитной карточки, который сопровождал этот заказ. Верно. Как я уже сказал, сумма была бы нисуразно большой. Шут, словно фокусник сделал рукой неуловимое движение. И на столе, прямо перед управляющим, появилась кредитная карточка. Мне кажется, это должно снять вопрос о несуразных размерах стоимости заказа. За стоимостью амбицивца следовало отнести то, что он никогда не удивлялся и не робел, чтовал перед видом кредитной карточки, а предпочитал проверить подпись на её обороте. Это была карточка Дельфиум Экспресс, предназначавшаяся только для самых богатых во всей галактике людей и обычно используемая для ускорения покупки или продажи целых компаний. Несмотря на внешнее спокойствие, управляющий начал испытывать смутные признаки страха, который усиливался по мере того, как он продолжал размышлять. Да, вижу, очень медленно произнес он. И теперь, когда я перед вами и вы ознакомились с ней, можем ли мы приступить к оформлению моего заказа? То, что мне требуется это 100 заказанных мною номеров, как видите. Резким движением, вскинув голову, командир быстро определил, что теперь уже всё фойе отеля была заполнена солдатами. Писевец полностью осознавал наличие этой толпы. С того момента, как он увидел эту карточку, его мысли были заняты сопоставлением потенциальной выгодности этой сделки и того ужаса, который охватывал его при одной мысли впустить на свою территорию целую роту легионеров. Но не упускай из внимания факт, что его жалование в любом случае не изменится ни в какую сторону. Он принял решение. Но ну, один жаль, мистер Шут. Но на данный момент у нас нет достаточного количества свободных номеров для того, чтобы удовлетворить ваш заказ. Но если хотите, я могу помочь вам поыскать другое место. более подходящие для вашей компании. Управляющий был заранее готов к вспышке гнева, которая могла последовать за подобным предложением. Но к его удивлению, шутно ответил ему ленивой улыбкой: "Мне не хотелось бы с вами спорить, мистер Спесивец". Спесивец. Однако тот же самый компьютер, который я использовал Для оформления своего заказа подсказал мне, что из 105 ваших номеров постоянно заняты едва ли более дюжины. Вместо этого я постараюсь доказать вам, что наше небольшое недоразумение может быть разрешено тремя путями. Во-первых, я могу подать жалобу на вас и на отель на основании закона о том, что вы не можете отказать В постоянном жиле кому бы то ни было исходя из расы, религии, пола или рода занятий но это путь долгий и изнурительный а главное он никак не удовлетворяет моей потребности немедленно получить эти комнаты во-вторых вы можете как добрый малый прямо сейчас приступить к выдаче ключей в третий их улыбка на лице командира стала чуть шире Я могу купить этот отель и заменить вас на кого-нибудь другого, кто проявляет гораздо больше рассудительности, когда требуется защищать интересы владельца.